Некоторые статьи об отношении оккультной философии к жизни. Примечание. Ниже следующие статьи первая, вторая и третья были написаны Еленой Петровной Блаватской и при жизни ее ходили по рукам частным образом, но они были написаны с той целью, что по истечении какого-то времени будут опубликованы. Они представляют собой статьи предназначенные скорее для изучающих, чем для обычного читателя, и потребуют тщательного изучения и размышления. Заметки по некоторым устным учениям были записаны некоторыми из ее учеников и были частично ею исправлены, но никаких попыток не было сделано, чтобы лишить их разрозненного характера. Она намеревалась поместить их в основу статей, подобных первым трем, но ее пошатнувшееся здоровье сделало это невозможным, и они публикуются с ее согласия, так как время их хождения по строго ограниченному кругу истекло. Анни Бизант Статья первая Предупреждение Существует странный закон в оккультизме, который был засвидетельствован и доказан на протяжении тысячелетних опытов. Также в течение всех лет, истекших с начала существования Таосовского общества, закон этот неизменно подтверждался почти в каждом случае. Стоит только кому-нибудь вступить на путь испытуемого, как начинают появляться некоторые оккультные следствия.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 С другой стороны, если он добр, великодушен, целомудрен и воздержан или имеет какие-либо добродетели, до сих пор находившиеся в нем в скрытом или спящем состоянии, они также неудержимо проявятся, как и все остальное. Таким образом, цивилизованный человек, не терпящий, чтобы его принимали за святого и потому налагающий на себя маску, не будет в состоянии скрыть своей истинной природы, будь она низка. Или благородно. В области оккультного это есть непреложный закон. Действие его тем ярче, чем серьезнее и искреннее желание, выраженное кандидатом, и чем глубже он восчувствовал действительности значения принятого им на себя обязательства. Древняя оккультная аксиома Познай самого себя должна быть знакома каждому ученику, но мало если вообще кто понял истинное значение этого мудрого изречения Дельфийского оракула. Все вы знаете вашу земную родословную, но кто из вас когда-либо проследил все звенья наследственности астральной, психической и духовной, которые делают вас тем, чем вы сейчас являетесь? Многие писали и выражали свое желание соединиться со своим высшим эго, но кажется, что ни один не знает того неразрывного звена, которое соединяет их высшее эго с единым вселенским «я». Для всех целей оккультизма, как практических, так и чисто метафизических, такое знание абсолютно необходимо. Поэтому предлагается начать настоящие статьи показом этой связи по всем направлениям с мирами абсолютным, прототипным, духовным, моносическим, психическим, астральным и элементальным. Однако прежде чем мы сможем коснуться высших миров прототипного, духовного и моносического, мы должны разобраться в отношениях седьмого земного мира, низшей прокрити или Малкут, как называет его Каббала, с мирами и планами, следующими непосредственно за ним. «Ом» — Ом, говорит арийский адепт, сын пятой расы, который этим слогом начинает и заканчивает свое приветствие человеческому существу, свое заклинание или обращение к нечеловеческим присутствиям. «Ом-мани» — шепчет туранский адепт, потомок четвертой расы, и после небольшой паузы добавляет «падме-хум». Это знаменитое заклинание. «Invocation» весьма неправильно переведено востоковедами как «О драгоценность в лотосе». Ибо хотя и буквально «ом» есть слог, относящийся к божеству, «падма» означает «в лотосе», и «мане» есть любой драгоценный камень. Все же ни сами слова, ни их символическое значение таким образом в самом деле не переданы правильно. В этой наиболее священной изо всех восточных формул не только каждый слог обладает сокровенным могуществом, производящим определенный результат, но и все это заклинание в целом имеет семь различных значений и может производить семь различных результатов, каждый из которых может отличаться от других. Эти семеро значений и семеро результатов зависят от интонации, какая придается всей формуле и каждому из ее слогов, и даже числовая величина букв добавляется или уменьшается в соответствии с тем или другим ритмом, которым в данном случае пользуется. Пусть помнит изучающий, что число лежит в основании формы, и число направляет звук – Число лежит в корне проявленной Вселенной. Числа и гармонические пропорции направляют первые дифференциации однородной субстанции в разнородные элементы. И число, и числа ставят пределы созидательной руке природы. Знайте соответствующие числа основного принципа каждого элемента и его подэлементов, изучите их взаимодействие и поведение на оккультной стороне проявляющей природы и... Закон соответствия приведет вас к раскрытию величайших тайн макрокосмической жизни. Но для того, чтобы прийти к макрокосмическому, вы должны начать с микрокосмического, то есть вы должны изучать человека, микрокосм. В данном случае так, как делает физическая наука индуктивно от частного ко всеобщему. Однако в то же самое время, так как требуется основная нота, чтобы анализировать и понимать любую комбинацию дифференциаций звука, мы никогда не должны упускать из виду платоновский метод, который начинает от общего обозрения всего и спускается от всеобщего к индивидуальному. Это метод, принятый в математике, в единственной точной науке, которая существует в наши дни. Поэтому давайте изучать человека, но если мы его хоть на миг отделим от всеобщего целого или станем рассматривать его в изоляции с одного аспекта отдельно от небесного человека, Вселенной, символизированной Адамом Кадмоном или его эквивалентами в каждой философии, мы или спустимся в черную магию, или же позорнейшим образом провалимся в нашей попытке. Так, мистическая фраза «Ом мани падме хум» при правильном ее понимании, вместо того, чтобы быть составленной из почти бессмысленных слов о драгоценность в лотосе, содержит ссылку на этот неразрывный союз между человеком и Вселенной, выражающийся в семи различных видах и обладающий способностью семи различных применений к стольким же планам мысли, и действия. В каком бы аспекте мы не рассматривали ее, она означает: я есть то, что я есть. Я в тебе и ты во мне. В этом соединении и тесном союзе добрый и чистый человек становится богом. Сознательно или бессознательно он вызовет или неумышленно послужит причиной неизбежных результатов. В первом случае, если он является посвященным, конечно, здесь подразумевается только адепт пути правой руки, то может направлять благодетельный или защитный ток и таким образом приносить пользу и защищать отдельные личности и даже целые народы. Во втором случае, хотя и совсем не сознавая, что он делает, добрый человек становится щитом для всех, с кем бы он ни находился. Таков факт. Но его как... И почему требует объяснения, а оно может быть дано только тогда, когда действительное присутствие и могущество чисел в звуках и, следовательно, в словах и буквах станет ясным. Формула «Ом мани падме была выбрана в качестве иллюстрации вследствие ее почти беспредельного могущества в устах адепта и ее потенциальности при произношении любым человеком. Будьте осторожны. Вы все, которые это читаете, не произносите этих слов попусту, или когда вы в гневе, чтобы вы сами не стали первой жертвой, или, что еще хуже, не подвергли опасности тех, кого вы любите». Профан востоковед, который всю жизнь схватывает только внешнюю сторону, с оттенком высокомерия и хахача над суевериями скажет вам, что в Тибете эта формула считается наиболее могущественным шестисложным заклинанием и сказано, что она была дана народом Центральной Азии падма пани тибетским Ченрези. Но кто в действительности есть падма пани? Каждый из нас должен узнать его сам, когда будет к этому готов. Каждый из нас внутри себя имеет драгоценность в лотосе. Назовите его «Падмапани», Кришны, Будды, «Христом» или каким-либо другим именем. Какое мы можем дать нашему божественному «Я»?» Экзотерическое же повествование звучит так. Говорится, что верховный Будда или Амитабха в час создания человека – И спустил розовый луч света из своего правого глаза. Луч испустил звук и стал Падмапани Бодхи Сатвой. Затем Божество позволило излиться из своего левого глаза к голубому лучу света, который воплотившись в двух девственных долма, приобрел силу просвещать умы живых существ. Тогда Амитабха назвал эту комбинацию, которая сейчас же избрала местом своего пребывания человека. «Ом мани падме хум» – «Я драгоценность в лотосе, и в нем я останусь». Затем Падма Пани, единый в лотосе, поклялся никогда не прекращать работать до тех пор, пока он не заставит человечество ощутить ее присутствие в себе и не спасет его таким образом от жалкой участи перерождения. Он поклялся совершить этот подвиг до конца кальпы, добавив, что в случае неудачи он хочет, чтобы его голова была расколота на бесчисленные кусочки. Кальпа закончилась, но человечество не ощутило его в своих холодных злых сердцах. Тогда голова под раскололась и разбилась на тысячи кусочков. Тронутое состраданием, божество сформировало из этих частиц десять голов, три белые и семь различного цвета, и с этого дня человек стал совершенным числом или десятью. Могущество звука, цвета и числа в этой аллегории так искусно введено для того, чтобы забуалировать действительное эзотерическое значение. Посторонний будет читать это, как одно из многих, не имеющих особого смысла, сказок о сотворении, но она чревата духовным и божественным, физическим и магическим значением. Из Амитабха нет цвета» или «белого сияния» рождаются семь различных цветов призмы. Из них каждый испускает соответствующий звук, образуя семерку музыкальной гаммы. Так как геометрия среди математических наук особенно связана с архитектурой и также перейдя ко всеобщему, с космогонией, так что 10 иодов пифагорейской тетрады или тетрактиса используются в качестве символов макрокосма, то и микрокосм или человека – его подобие. Также пришлось делить на 10 точек. Об этом позаботилась сама природа, как мы увидим. Но прежде чем это утверждение может быть доказано и полное соответствие между макрокосмом и микрокосмом наглядно показано, требуется несколько слов пояснения. Тому учащемуся, который захотел бы изучить эзотерические науки с их двойной целью, а – доказать, что человек тождественен духовной и физической сущности как с абсолютным принципом, так и с Богом в природе – И Б, наглядно показать присутствие в нем тех же самых потенциальных сил, какие существуют в творческих энергиях природы, тому совершенное знание соответствий между цветами, звуками и числами является первой необходимостью. Как уже было сказано, священная формула Дальнего Востока ⁇ Падме ⁇ является формулой, Лучше всего рассчитаны на то, чтобы сделать эти соответственные качества и функции ясными для учащегося. В аллегории падмапани драгоценности или духовное эго в лотосе или символе андрогинного человека выделяются числа 3, 4, 7, 10 как синтезирующие единицу человека, как я уже сказала. Именно на совершенном знании. И постижение значения и могущества этих чисел в их различных и многообразных комбинациях и в их взаимосоответствиях со звуками или словами и цветами или скоростью движения, представленной в физической науке вибрациями, зависит продвижение изучающего оккультизм. Поэтому мы должны начать с первого первоначального слова «ом» или «аум». «Ом» – это маскировка. Фраза «ум мани падме хум» не есть шестисложная, а семисложная фраза, так как первый слог при правильном его произношении двойной и тройной в своей сущности «а-ум». Он представляет собой навсегда сокрытую первичную триединую дифференциацию не «от», но «в» едином абсолюте и поэтому символизируется числом 4 или «тетрактисом» в метафизическом мире – это луч, единица или Атман. Это Атман – высочайший дух в человеке, которого в соединении с Будхи и Манасом называют верхней триадой или троицей. Эта триада вместе со своими четырьмя низшими человеческими принципами, кроме того, окутана аурической атмосферой, подобно желтку яйца будущему эмбриону, окутанному белком и скорлупой. Для восприятия высших существ с других сфер это превращает каждую индивидуальность в овальную сферу с большим или меньшим сиянием. Чтобы показать учащемуся совершенное соответствие между рождением космоса, мира, планетарного существа или дитяти греха и земли, необходимо дать более определенное и ясное описание. Те, кто знакомы с физиологией, поймут его лучше, чем другие. Кто из тех, кто читали, скажем, Вишну или другие Пураны, не знаком с экзотерической аллегорией о рождении Брахмы? мужа женского в мировом яйце хиранья Гарпхе окруженном семью зонами или, скорее, планами, которые в мире формы и материи становятся семью и четырнадцатью локами. Числа 7 и четырнадцать, по мере надобности, появляются снова и снова. Не выдавая сокровенного анализа, индусы с незапамятных времен приравнивали чрево Вселенной и также солнечное чрево к женскому чреву. А первом написано «Ее чрево обширно как меру» и, врезка, «будущие мощные океаны спят в водах, которые заполнили ее полости, материки, моря и горы, звезды, планеты, боги, демоны и человечество». Конец врезки. Все это было похоже по своим внутренним и внешним покровам на «кокосовый орех» заполнены изнутри мякотью, а внешне покрытой шелухой и коркой. Обширно, как Меру, говорится в текстах, врезка. «Меру было ее амнионом, и другие горы были ее хорионом», добавляет стих Вишну Пурань. Сноска перевод Уильсона, как исправлено, Фитц Эдуардом Холлом. Книга первая, страница сороковая, конец сноски. Также и человек зарождается в материнском чреве. Как брахма в экзотерических преданиях окружен семью слоями внутри и семью снаружи мирового яйца, также окружен и эмбрион. Первый или седьмой слой это зависит от того откуда мы начнем считать. Таким образом точно так же как эзотеризм в своей космогонии насчитывает семь внутренних и семь внешних слоев так и физиология регистрирует содержание чрева как семь числом, хотя она ничего не знает о том, что это есть копия, того, что происходит во вселенском чреве. Эти содержания следующие. Первое – эмбрион. Второе – амниотическая жидкость, непосредственно окружающая эмбрион. Третье – амнион, плево, происшедшее от утробного плода, которое содержит жидкость. Четвертое – пупочный пузырек, который служит для передачи питания эмбриону первоначально и в дальнейшем. Пятое. Аллантоис Выступ из эмбриона в виде закрытой сумки, который простирается между третьим и седьмым и посреди шестого, и который, приспособившись к плаценте, служит для проводки питания эмбриону. Шестое. Промежуточное пространство между третьим и седьмым, амнионом и хорионом, заполненное белковой жидкостью, седьмое – хорион или внешний слой. Теперь каждое из этих семи содержаний в отдельности соответствует и сформировано по своему прототипу на каждом из семи планов бытия, которым, в свою очередь, соответствует семь состояний материи и всех других сил, сенсуальных или функциональных, в природе. Ниже следующее представляет собой обзор с птичьего полета семи соответственных содержаний чрев природы и женщины, мы можем сопоставить их следующим образом. Космический процесс – верхний полюс, человеческий процесс – нижний полюс. Космический процесс. Первое. Математическая точка, которую называют космическим семенем, лейбница которая содержит в себе всю Вселенную, как желудь-дуб – Это первый пузырь на поверхности беспредельной однородной субстанции или пространства, пузырь дифференциации в зарождающейся стадии. Это есть начало орфического яйца или яйца Брахмы. В астрологии и в астрономии она соответствует Солнцу. Человеческий процесс. Первое. Земной эмбрион который содержит в себе будущего человека со всеми его потенциальностями. В ряду принципов человеческой системы это есть атман, или сверхдуховный принцип точно так же, как в физической солнечной системе это есть Солнце. Космический процесс второе. Виз вита нашей солнечной системы выделяется из Солнца. А. Когда имеются в виду высшие планы, ее называют Акашей. Б. Она исходит из десяти божеств, десяти чисел Солнца, которое само есть совершенное число. Их называют «дис». В действительности пространства – силы, распространившиеся в пространстве, три из которых содержатся в солнечном атмане, или седьмом принципе, а семь – это лучи, испускаемые Солнцем. Человеческий процесс. Второе. Амниотическая жидкость выделяется из эмбриона – А. На плане материи ее называют праной. Б. Она исходит, взяв исток, во вселенской единой жизни, из сердца человека и будхи, над которым осуществляют руководство семь солнечных лучей, богов. Сноска. В действительности прана есть вселенский жизненный принцип. Конец сноски. Космический процесс 3. Эфир пространства, который в своем внешнем аспекте представляет собой пластическую корку, которая, как полагают, окутывает Солнце. На высшем плане это есть вся вселенная как третья дифференциация развивающейся субстанции мула прокрити которая становится прокрити. А мистически она соответствует проявленному махату или разуму или душе мира человеческий процесс. Третье. Амнион, плева, содержащая амниотическую жидкость и окружающая эмбрион. После рождения человека она становится, так сказать, третьим слоем его магнитно-жизненной ауры. А манас, третий принцип, считая сверху или человеческая душа в человеке. Космический процесс 4. Сидеральное содержимое эфира, его вещественные части, неизвестные современной науке, представлены а. в оккультных и каббалистических мистериях элементалами, б. физической астрономией метеорами, кометами и всякого рода случайными и феноменальными космическими телами. Человеческий процесс 4. Пупочный пузырек служащий, как учит наука, для первоначального питания эмбриона, но, как утверждает оккультная наука, служащий для того, чтобы посредством космоса доставлять зародушу космические воздействия, чуждые матери. А. Во взрослом человеке они становятся питателями камы, над которой они главенствуют. Б. В физическом человеке его страсти и эмоции нравственные метеоры и кометы человеческой природы. Космический процесс 5. Жизненные потоки в эфире, имеющие своим источником Солнце, каналы, по которым жизненный принцип этого эфира, кровь космического тела, проходит, чтобы питать все на Земле и на других планетах, начиная с минералов, которые таким образом заставляются расти и специализироваться, с растений, питаемых таким образом, до животного и человека, которые таким образом наделяются жизнью. Человеческий процесс. 5. Аллантоис, Выступ из эмбриона, который распространяется между амнионом и хорионом, полагает, что он проводит питание от матери к эмбриону. Он соответствует жизненному принципу пране или дживи. Космический процесс. 6. Двойное излучение, психическое и физическое, которое излучается из Космического семени и распространяется вокруг целого космоса, так же, как вокруг Солнечной системы и каждой планеты. В оккультизме его называют верхнего, божественным и низшего материальным, астральным светом. Человеческий процесс 6. Аллантоис разделяется на два слоя. Промежуточное пространство между амнионом и хорионом содержит алантоис и также белковую жидкость. Сноска. Все то, что содержится в утробе, имея непосредственную духовную связь со своими космическими прототипами, является могущественными орудиями в черной магии на физическом плане и поэтому считаются нечистыми. Конец сноски. Космический процесс 7. Наружная корка каждого небесного тела, скорлупа мирового яйца или сфера нашей Солнечной системы, нашей Земли и каждого человека и животного. В сидерическом пространстве, собственно, эфир, на земном плане воздух, который опять-таки построен семислойно. А. Изначальная мировая потенциальная субстанция становится на манванторический период, постоянным шаром или шарами. Человеческий процесс 7. Хорион или зона пеллюцида, шаровидный предмет, называемый пузырем зародышевой оболочки, внешние и внутренние слои пленки, которые начинают формировать физического человека. Внешний или эктодерма образует его эпидерму, внутренний или эндодерма, его мышцы, кости и так далее. Человеческая кожа опять-таки состоит из семи слоев, А первичный становится постоянным хорионом. Даже в эволюции раз мы видим тот же самый порядок, что и в природе, и человек. Плацентный животное человек стал таким только После разделения полов в третьей коренной расе физиологическая эволюция плацента полностью образовывается и функционирует только после третьего месяца утробной жизни. Давайте отложим в сторону такие чисто человеческие концепции, как личный бог, и будем придерживаться чисто божественного того, что находится в основании всех и всего в беспредельной природе. В ведах его называют санскритским эзотерическим именем. ТАТ или ТО, что есть термин для обозначения непознаваемого бескорневого корня. Если мы так поступим, то мы можем ответить на ниже следующие семь вопросов из эзотерического катехизиса ТАК. Первое. Вопрос. Что такое вечный абсолют? Ответ. ТО. Второе. Вопрос. Как осуществился космос? Ответ. Через ТО. Третий вопрос. Каковым или чем он будет, когда он опять погрузится в пролаю? Ответ. В том. Четвертый вопрос. Откуда вся одушевленная и, предположительно, неодушевленная природа? Ответ. Из того. Пятый вопрос. Что это за субстанция и сущность, из которой Вселенная образован? Ответ. То. Шестой. Вопрос, в чем она была, и будет снова и снова растворена. Ответ, в том. Седьмой вопрос, является ли тогда то, как способствующей, так и материальной причиной Вселенной? Ответ, что же еще это есть или может быть, нежели то? Так как Вселенная, макрокосм и микрокосм представляют собою десять, то почему нам делить человека на семь принципов? Сноска. Солнечная система или Земля по обстоятельствам. Конец сноски. Вот причина, по которой совершенное число 10 делится на 2: В их полноте, то есть сверхдуховно и физически, этих сил всего 10 – а именно 3 на субъективном и непостижимом плане и 7 на объективном плане. Запомните, что сейчас я вам даю описание двух противоположных полюсов. А. Изначального треугольника, который как только отразил себя в небесном человеке, высочайшем из низших семи, исчезает, возвратясь в молчание и тьму, И Б. Астрального парадигматического человека Монада, атма которого также представляется треугольником, так как ей предстоит стать тройной в сознательных девачанских промежутках. Так как чисто земной человек отражается во Вселенной материи, так сказать, перевернутым головою вниз, То верхний треугольник, в котором пребывает творческая основа и субъективная потенциальность образующей способности, перемещен в человеке из праха ниже семи. Таким образом, три из десяти, содержащие в прототипном мире только основную и парадигматическую потенциальность, то есть существующую в возможности, но не в действии, в сущности представляют собой одно Мощь образующего созидания пребывает в логосе – синтезе семи сил или лучей, который немедленно становится четверицей – священным тетрактисом. Этот процесс повторяется в человеке, в котором низший физический треугольник становится, сообща с женским одним, муже-женским творцом или породителем. То же самое на еще более низком плане в царстве животных – тайна вверху, тайна внизу, Истина. Вот так верхняя и высочайшая и нижняя, и наиболее животное, находятся во взаимосвязи. Диаграмма первая. На этой диаграмме мы видим, что физический человек или его тело не имеет своей доли в непосредственных, чистых волнах божественной сущности, которые текут из одного в трех непроявленного через проявленного логоса, верхний лик на диаграмме. Пуруша, первоначальный дух, касается человеческой головы и там останавливается, но духовный человек, синтез семи принципов, непосредственно соединен с ним. Здесь следует сказать несколько слов об обычной экзотерической нумерации принципов. Сперва было сделано и выдано только приблизительное деление. Эзотерический буддизм начинает с атмы седьмого и кончает физическим телом первым. Но ни атма, которая не является индивидуальным принципом, но излучением из непроявленного логоса и единым с ним, ни тело, которое является материальной скорлупой или оболочкой духовного человека, не могут быть строго говоря отнесены к принципам. Кроме того, Главным принципом изо всех, который до сих пор даже не упоминался, является светящееся яйцо хираньягарпха или невидимая магнетическая сфера, в которую каждый человек окутан. Сноска. Так же как животные, растения и даже минералы Рейхенбах так и никогда не понял, что он узнал с помощью своих сенситивов и ясновидящих. Это есть Адический или, скорее, аурический или магнетический флюид, который эманирует из человека, но он также есть нечто большее. Конец сноски. Она есть непосредственная эманация А из атмического луча в его тройном аспекте Творца, Сохранителя и Разрушителя, Возрождателя и Б из Будхи Манас. Седьмым аспектом этой индивидуальной ауры является способность принимать форму своего тела и стать лучезарным, сияющим ауга-эйдом. Строго говоря, это есть то, что временами становится формой, называемой «мояви-рупа», поэтому, как объяснено во втором лике диаграммы «астральный человек», «духовный человек» состоит только из пяти принципов, как учат ведантисты, которые молчаливо заменяют физическое этим шестым или аурическим телом и сливают двойного манаса, двойной ум или сознания в одно. Сноска: смотри, Супра, книга 1, страница 211, ведантическое экзотерическое исчисление. Конец сноски. Поэтому они Говорят о пяти кошах, оболочках или принципах и называют атму шестым, но не принципом. Вот в чем заключается секрет, почему покойный Субборову раскритиковал деление в эзотерическом буддизме. Но пусть теперь ученики узнают истинную эзотерическую нумерацию. Описание диаграммы первой. Первое. Макрокосм. И его три, семь или 10 центров творящих сил. А. Бесполый, непроявленный логос. Б. Потенциальная мудрость. С. Вселенская мысли основа. А. Творящий логос. Б. Вечная субстанция. С. Дух. И. Д. Духовные силы, действующие в материи. А. Б. С. Непознаваемая. Абц Малая это Пратхана, недифференцированная материя в философии Санхья или Добро, зло и хаотическая тьма сатва, Раджас и Тамас, нейтрализующие друг друга. При дифференциации они становятся семью, творящими силами духом, субстанцией и огнем, стимулирующими материю к самоформированию. Второе микрокосм, внутренний человек, и его три, семь или десять Центров потенциальных сил. Атман, хотя экзотерически считается седьмым принципом, совсем не является принципом и принадлежит вселенской душе. Семь – это аурическое яйцо, магнитная сфера вокруг каждого человеческого и животного существа. Первое – будхи, носитель атмы. Второе – манас, носитель будхи. Третье – низший манас, высший и низший манас – это два аспекта одного и того же принципа. И четвертое – камарупа, его носитель. Пятое – прана, жизнь. И шестое Линга линго-шарира, ее носитель. Первое, второе, третье – это три ипостаси Атмана. Его контакт с природой и человеком составляет четвертую, превращая это в четверицу или тетрактис – высшее «я». Один, два, три, четыре, пять, шесть – это шесть принципов, действующие на четырех различных планах и имеющие свою аурическую оболочку на седьмом Вида инфра являются теми принципами, которыми пользуются адепты правой руки или белые маги. Физическое тело не есть принцип, оно совершенно игнорируется, используется только в черной магии. Третье. Микрокосм – физический человек и его 10 отверстий или центров деятельности. Первое – будхи, правый глаз. Второе. манас левый глаз. Третье. Низший манас правое ухо. Четвертое. Камарупа, левое ухо. Пятое. Жизненный принцип, правое ноздря. Шестое. Жизненный носитель, левое ноздря. Седьмое. Орган творящего логоса, рот. Седьмое. Образец десятого творящего отверстия в низшей триаде. Эти физические органы употребляются только дукпами в черной магии. Восьмое, девятое десятое, так как эта низшая тройка имеет непосредственную связь с высшей атмической триадой, с ее тремя аспектами, творящим, сохраняющим и разрушающим, или, вернее, возрождающим, то злоупотребление соответственными функциями является наиболее страшным из кармических грехов христиан. Это грех против Святого Духа. Конец описания. Причина почему не было разрешено публично упоминать аурическое тело, заключалось в том, что оно так священно. Именно это тело при смерти ассимилирует сущность Будхи и Манаса и становится носителем этих духовных принципов, которые необъективны и затем при полном сиянии атмы на нем возносятся как Манас Тайджаси в девачанское состояние. Поэтому его называют многими именами. Оно есть Сутр-Атма – Серебряная нить, которая воплощается в кавычках с началом анвантары до конца, нанизывая на себя жемчужины человеческого существования, другими словами, духовный аромат от каждой личности, который оно следует через паломничество жизни. Это также тот материал, из которого адепт формирует свои астральные тела от ауга -ай -да и айда и маяверупы к низу. После смерти человека, когда его наиболее эфирные частицы втянули в себя духовные принципы будхи и высшего манаса и озарены излучением матмы, аурическое тело остается или в давачанском состоянии сознания, или же, как в случае совершенного адепта, предпочитает состояние нирманакай, то есть того, который настолько очистил всю свою систему, что он выше даже божественной иллюзии девачани. Такой адепт остается в астральном незримом плане, соединенном с нашей Землей, и с того времени движется и живет владея всеми своими принципами, за исключением камарупы и физического тела. В случае девачани Линга Шарира альтер эго. Тело, которое в течение жизни пребывает внутри физической оболочки, тогда как лучистая аура пребывает вне ее, будучи подкрепленным материальными частицами, которые оставляет за собой эта аура, остается в близости с мертвым телом и вне его, и вскоре растворяется. В случае совершенного адепта одно только тело подвергается разложению, тогда как центр, той силы, которая служила опорой желаний и страстей, исчезает вместе со своей причиной, животным телом. Но в течение жизни последнего все эти центры более или менее активны и находятся в постоянном соотношении со своими прототипами, космическими центрами и их микрокосмами, принципами, только через эти... Космические и духовные центры могут физические центры, верхние семь отверстий и нижние триада, извлекать пользу из своих оккультных взаимодействий, ибо эти отверстия или проходы являются каналами, проводящими в тело те влияния, которые воля человека притягивает и использует, то есть космические силы. Разумеется, эта воля должна действовать первоначально через духовные принципы. Чтобы пояснить это, возьмем пример. Для того, чтобы прекратить боль, скажем, в правом глазу, вы должны привлечь к нему могущественный магнетизм с того космического принципа, который соответствует этому глазу и также будхи. Мощным усилием воли сотворите воображаемую линию, сообщение между правым глазом и будхи, помещая последнего в качестве центра в той же самой части головы. Эта линия, хотя вы можете назвать ее воображаемой, если только вам удалось увидеть ее вашим ментальным глазом и придать ей форму и цвет в сущности, столь же хороша, как и реальна. Веревки в сновидении нет, и все же она есть. Кроме того, влияние будет действовать в соответствии с тем призматическим цветом, Каким вы наделите вашу линию? Теперь Будхи и Меркурий соответствуют друг другу, оба желтые и лучистые и окрашены в золотой цвет. В человеческой системе правый глаз соответствует Будхи и Меркурию, а левый Манусу и Венере или Люциферу. Поэтому, если ваша линия будет золотистая или серебристая, она прекратит боль. Если же красное, то усилит боль, потому что красный есть цвет камы и соответствует Марсу. Ментальные или христианские ученые наткнулись на следствие без понимания их причин. Случайно обнаружив секрет производства таких результатов благодаря ментальной абстракции, они приписывают их своему соединению с Богом, с личным или неличным Богом, это они лучше знают тогда как это есть просто воздействие того или другого принципа. Как бы то ни было, они находятся на пути открытия, хотя еще долго будут блуждать. Пусть ученики эзотеризма не совершат этой же ошибки, Часто объяснялось, что не космические планы субстанции, не даже человеческие принципы, за исключением нижайшего материального плана или мира и физического тела, которые, как уже было сказано, не являются принципами, не могут быть помещены или мыслимы, как расположенные в пространстве и времени, так как первые являются семью в одном, так и мы являемся семью в одном В той самой абсолютной душе мира, которая которой есть и материя, и нематерия, дух и недух, бытие и небытие. Хорошо запечатлите в себе эту идею. Вы все, кто хотите изучить тайны «я». Запомните, что с помощью одних только физических чувств, имеющихся в нашем распоряжении, никто из нас не может надеяться выбраться за пределы грубой материи. Мы можем сделать это только через одно или другое из наших семи духовных чувств или путем тренировки, или уже рождаясь провидцем. Но все же даже ясновидящий, обладающий такими способностями, если он не адепт, то как бы честен, и вследствие незнания истинно-культной науки будет введен своими видениями, которые он увидит в астральном свете, только в заблуждение, принимая за Бога или за ангелов, обитателей тех сфер, на которые ему иногда удастся мельком взглянуть, как свидетельствует Сведенборг и другие. Эти наши семь чувств соответствуют всем другим «семеркам» в природе и в нас самих. Физически, хотя и невидимо, человеческая аурическая оболочка, амнион физического человека во всяком возрасте – имеет семь слоев, точно так же, как космическое пространство и физическая эпидерма. Именно эта аура в соответствии с нашим ментальным и физическим состоянием чистоты или нечистоты или открывает для нас возможности в другие миры, или же отключает нас от всего, кроме этого, трехмерного мира материи. Каждое из наших семи физических чувств, два из которых все еще неизвестны обычной науке, а также из наших семи состояний сознания, а именно первое – бодрствующее, второе – бодрствующее мечтающее, третье – естественного сна, четвертое – искусственного или сна транса, пятое – психическое, шестое – сверхпсихическое, И седьмое чисто духовное соответствует одному из семи космических планов, развивает и пользуется одним из семи сверхчувств и непосредственно связано в пользовании им на земно-духовном плане с космическим и божественным центром силы, которая породила его и которая есть его непосредственный творец. Каждая также связано с одной из семи священных планет и находится под ее непосредственным влиянием. Эти принадлежали малым мистериям, последователи которых назывались мистами, завуалированными, учитывая, что им позволялось воспринимать только через туман, так сказать, с закрытыми глазами, тогда как посвященные или провидцы больших мистерий назывались эпоптами, то есть кто видит без покровов. Только последним преподавались истинные тайны Зодиака и отношения и соответствия между его двенадцатью знаками, два секретные и десятью человеческими отверстиями. Последних теперь, разумеется, 10 в женском организме и только девять в мужском, но это различие только наружное. Во втором томе настоящего труда сказано, что до конца третьей коренной расы, когда андрогинный человек разделился на мужчину и женщину, десять отверстий существовали у гермафродита, сперва потенциально, затем функционально. Эволюция человеческого эмбриона доказывает это. Например, единственным отверстием, которое образовывается начале, является полость рта, клоака, сообщающаяся с передним концом кишки. Они впоследствии становятся ртом и отверстием зада. Логос дифференцируется и эманирует грубую материю на нижнем плане, выражаясь оккультным языком. Трудности, которые испытывают некоторые ученики, согласовывая соответствие между зодиаком и отверстиями, легко могут быть объяснены. Магия есть современник третьей коренной расы которая начала творение с помощью крия-шакти и кончила порождением ее видов нынешним образом. Женщина, оставшаяся с полным или совершенным космическим числом 10, божественным числом иеговы считалась выше и духовнее, чем мужчина. В Египте в древности церемония бракосочетания содержала в себе пункт, по которому жена должна была считаться главою господина – И настоящей властительнице над ним муж давал торжественное обещание повиноваться жене для достижения алхимических результатов, таких как эликсир жизни и философский камень, ибо мужчина-алхимик нуждался в духовной помощи женщины. Но горе тому алхимику, который понял бы это в смысле «мертвой буквы как «физическое соединение». Такое святотатство стало бы черной магией, за которой последовала бы несомненная неудача. Истинный алхимик древности брал себе в помощь старых женщин, тщательно избегая молодых, и если некоторым из них случалось быть женатыми, то за многие месяцы до и также в течение проведения своих операций они обращались со своими женами как с сестрами. Ошибка приписывания древним знания только десяти знаков зодиака объяснена в разоблаченной езиде. Том 2, глава 9. Древние знали о двенадцати, но рассматривали эти знаки не так, как мы. Деву и Скорпиона они не рассматривали по отдельности, но считали их как двоих в одном, так как они были предназначены, чтобы прямо и символически относиться к первоначальному двойственному человеку и его разделению на Пола. Во время преобразования зодиака весы были добавлены в качестве двенадцатого знака, хотя они представляют собой просто знак равновесия на поворотном пункте, тайно разделившегося человека. Пусть ученик хорошо все это изучает. Пока что мы суммируем все ранее сказанное. Первое. Каждое человеческое существо есть воплощение своего Бога, Другими словами, едино со своим Отцом в небесах, в точности, как сказал Иисус посвященный. Сколько людей на земле, столько богов на небесах. И все же эти боги в действительности одно, так как в конце каждого периода деятельности они втягиваются обратно, подобно лучам заходящего солнца, в светило родитель, непроявленный логос, который в свою очередь погружается в единый абсолют. Должны ли мы назвать этих наших отцов, индивидуально или коллективно, при любых обстоятельствах, нашим личным Богом? Оккультизм отвечает «никогда». Все, что обычный человек может узнать о своем отце, есть то, что он узнает о себе через себя и внутри себя. Душа его небесного отца воплощена в нем. Эта душа есть он сам, если он успешен в ассимиляции божественной индивидуальности, пока он в своей физической животной оболочке. Что касается духа этого, то также можно надеяться быть услышанным абсолютом. Наши молитвы и мольбы напрасны, если к мощным словам мы не добавим мощных деяний и не сделая Мауру, которая окружает каждого из нас, такой чистой и божественной, чтобы Бог внутри нас мог действовать внешне, или другими словами, стать внешней силой. Таким образом, посвященные святые и очень высоко нравственные и чистые люди были в состоянии помогать другим, так же, как и самим себе в час нужды, и творить то, что глупо называют «чудесами», Каждый с помощью Бога, находящегося в нем самом, которому лишь он дал возможность действовать на внешнем плане. Второе. Слово «аум» или «ом», которое соответствует верхнему треугольнику, если оно произносится очень святым и чистым человеком, вызовет к действию или разбудит не только менее возвышенные силы, пребывающие в планетарных пространствах и элементах, но даже его высшее «я» или «отца» внутри его. Будучи правильно произнесено, среднехорошим человеком оно поможет ему нравственно усилиться, особенно если он между аумами сосредоточенно медитирует об ауме внутри себя сосредоточив все свое внимание на неизреченном величии. Но горе тому человеку, который произносит его после совершения какого-либо греха с далеко идущими последствиями, он этим только привлечет свою нечистую фотосферу невидимое присутствие и силы, которые иначе не могли бы прорваться через божественную оболочку. Аминь произошло от Аум. Однако аминь не есть еврейский термин, Но так же, как слово «Аллилуйя» было заимствовано евреями и греками у халдеев, последнее слово часто встречается повторенным в некоторых магических надписях на чашках и урнах среди реликвий Вавилона и Ниневии. «Аминь» вовсе не означает «да будет так или истина, но...» «В седой древности» означало почти то же самое, что «аум». Еврейские танаимы, посвященные, пользовались им по тем же причинам, по каким еврейские адепты пользуются «аумом» и с таким же успехом. Числовая величина амен на еврейском языке составляет 91, то же самое, что и полное значение иха вэ сноска «йод-хевах» или «мужа-женщины», На земном плане, как придумано евреями, и что теперь стараются выдать за Иегову, но буквально и в действительности означающее «давание бытия» и «принятие жизни». 26. И Адонай 65 или 91. Оба слова означают «подтверждение существования» или «бытия» «бесполого Господа» внутри нас. Третье. Эзотерическая наука учит, что каждый звук в видимом мире пробуждает соответствующий звук в невидимых сферах и приводит в действие ту или другую силу на оккультной стороне природы. Кроме того, каждый звук соответствует цвету и числу – мощь духовная, психическая или физическая и чувству на каком-то плане. Все они находят отголосок в каждом до сих пор развившемся элементе – и даже на земном плане, в тех жизнях, которыми кишит земная атмосфера, таким образом побуждая их к деятельности. Так молитва, если она не произнесена ментально и не обращена к своему отцу, в молчании и тишине своей комнаты, чаще должна иметь бедственные, нежели благостные результаты, так как массы совсем не осведомлены о мощных последствиях, какие они таким образом производят. Чтобы создать благие последствия, молитва должна быть произнесена человеком, который знает, как быть услышанным в молчании, когда это уже больше не молитва, но становится приказом. Почему Иисус показан запрещающим своим последователям ходить в публичные синагоги? Наверное, не каждый молящийся был лицемером или лжецом или фарисеем, любящим, чтобы его видели молящимся. У него была причина, к тому надо полагать, та же причина, которая заставляет опытного оккультиста предостерегать своих учеников от посещения заполненных толпами мест, тогда так же, как и теперь, от посещения церквей, комнат сеансов и тому подобное, если они не находятся в гармонии с толпой. Вот совет начинающим, которые не могут избегнуть – толп, совет, который может показаться суеверием, но который при отсутствии оккультных познаний окажется действенным. Как это известно хорошим астрологам, дни недели не находятся в том порядке планет, чьи имена они носят. Дело в том, что древние индусы и египтяне делили день на четыре части, каждый день находился под защитой, как установлено «практической магией», одной планеты, и каждый день, на что правильно указал Дион Кассий, получил имя той планеты, которая правила и защищала его первую часть. Пусть ученик защищается от сил воздуха, элементалов, которые толпятся в публичных местах, ношением или кольца с каким-либо драгоценным камнем цвета правящей планеты, или металла, посвященного ей. Но самая лучшая защита – это чистая совесть и твердое желание быть полезным человечеству. Планеты, дни недели и соответствующие им цвета и металлы. В прилагаемой здесь диаграмме дни недели не стоят в их обычном порядке, хотя они расположены в правильной последовательности, как это обусловлено порядком расположения цветов в солнечном спектре и соответствующих цветов их, правящих планет. Вина за внесение путаницы в порядок дней недели, раскрывающаяся при этом сопоставление, лежит на ранних христианах. Переняв от евреев их лунные месяцы, они старались слить их солнечными планетами и таким образом создали мешанину, так как порядок дней недели в том виде, как он выглядит теперь, не соответствует порядку планет. Древние располагали планеты в следующем порядке. Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн, засчитав Солнце в планеты по экзотерическим целям. Египтяне и индийцы, две старейших нации, делили свой день на четыре части, каждая из которых находилась под защитой и правлением одной планеты. С течением времени каждый день начали называть по имени той планеты, которая правила его первой частью – утром. Когда христиане начали создавать свою неделю, они поступили следующим образом. Они хотели день Солнца или воскресенье сделать седьмым, поэтому они наименовали дни недели, беря по очереди каждую четвертую планету, например, начиная с Луны – понедельник, они считали так – Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс. Таким образом, вторник, день, первая часть которого управлялась Марсом, стал вторым днем недели и так далее. Также следует помнить, что Луна, как и Солнце, есть заменитель одной сокровенной планеты. Нынешнее деление солнечного года было создано несколько веков спустя, после начала нашей эры, и наша неделя не есть неделя древних и оккультистов. Семеричное деление – Четырех частей лунных фаз также старо, как мир, и родилось у народа исчисляющего время лунными месяцами. Евреи им никогда не пользовались, ибо они считали только седьмой день – Саббат, хотя вторая глава книги «Бытия», кажется, говорит о нем. До дней Цезарей нет никаких следов недели – семи дней среди народов, за исключением индусов. Из Индии она перешла к арабам – и достигла Европы вместе с христианством. Римская неделя состояла из восьми дней, а афинская – из десяти. Таким образом, одним из бесчисленных противоречий и заблуждений христианского мира есть принятие индийской семидневной недели лунного исчисления, сохраняя в то же время мифологические имена планет. Описание диаграммы второй. Сноска. Эти соответствия от объективного земного плана. Атма – сноска. Атман не есть число и не соответствует ни одной видимой планете, ибо он исходит из духовного солнца. Также он не имеет какого-либо отношения к звуку, цвету и к остальным, ибо заключает в себе их всех. Числа, металлы, планеты. 1 и 10 Ключевая нота физического человека – железо, Марс, планета зарождения. 2. Жизнь духовная и жизнь физическая – золото, солнце, жизнедатель физический, духовно- и эзотерический заменитель внутри меркуриальной планеты, священной и сокровенной планеты у древних. 3. Так как будхи находится так сказать, между… Атмой и Манасом и образует вместе с седьмым или аурической оболочкой Девачанскую триаду. Ртуть соединяется с серой, как будхи соединен с пламенем духа. Смотри, алхимические дефиниции. Меркурий – вестник и толкователь богов. Четыре. Средний принцип. Между чисто материальной и чисто духовной триадами – сознательная часть животного человека. СВИНЕЦ – САТУРН 5. Олово ЮПИТЕР 6. МЕДЬ – при сплавлении становится бронзой, дуадный принцип. ВЕНЕРА – утренняя и вечерняя звезда. 7. СОДЕРЖИТ В СЕБЕ ОТРАЖЕНИЕ СЕМИРИЧНОГО ЧЕЛОВЕКА СЕРЕБРО – ЛУНА – РОДИТЕЛЬНИЦА ЗЕМЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СНОСКА Так как человеческие принципы сами по себе не имеют чисел, но только соответствуют числам, звукам, цветам и так далее, они здесь не перечисляются в порядке, используемом для экзотерических целей. Человеческие принципы: дни недели, цвета, звук, музыкальная шкала, санскритская гамма, итальянская гамма, камарупа. Носитель или место пребывания животных инстинктов и страстей. Вторник. Диес Мартис или Тив. Один. Красный. Са. До. Прана или Джива. Жизнь. Воскресенье. dies Солис или Солнце. 2. Оранжевый. Ри. Ре. Будхи. Духовная душа или атмический луч, носитель атмы, среда, Дес Меркурии или Вотана, день Будды на юге и Ватана на севере, богов мудрости. Три, желтый, Га, Ми, Камаманас Нишеум или животная душа, суббота, Дес Сатурни или Сатурна, четыре, зеленый, Ма, Фа. Аурическая оболочка. Четверг. Дес Йовис или Тора. Пять. Синий. Па. Соль. Манас. Высший ум или человеческая душа. Пятница. Дес Венерис или Фриги. 6. Индиго или темно-синий. Да. Ля. Линга Шарира. Астральный двойник человека, родитель физического человека, понедельник, диес луна или луны, 7, фиолетовый, ни, си. Конец описания. В заключении этой первой статьи я хочу сказать, что читателей по всей необходимости приходится делить на две обширные части. На тех, кто еще не совсем избавились от обычных скептических сомнений, но стремятся убедиться, сколько истины заключается в утверждениях оккультистов. И на тех других, которые, освободившись от пут материализма и релятивизма, чувствуют, что истинное и действительное счастье следует искать только в познании и личном опыте того, что индусские философы называют «брахмавидьей», а буддийские архаты – постижением Ади Будды, первоначальной мудрости. Пусть первые выбирают и изучают из этих статей только те объяснения, феноменов жизни, которые обычная наука не в состоянии им дать, даже при таких ограничениях они к концу одного года или двух лет – Обнаружить, что узнали, больше, чем все их университеты и колледжи могут им дать. Что же касается искренне уверовавших, они будут награждены тем, что увидят свою веру, превратившуюся в знание. Истинное знание от духа и только в духе, и не может быть приобретено каким-либо другим путем, как только через область высшего ума. Единственный план, из которого мы можем проникнуть в глубины всеохватывающей абсолютности, тот, кто выполняет лишь законы, установленные человеческими умами, кто живет такую жизнь, какая предписана кодексом смертных и их подверженным ошибкам законодательством, выбирает в качестве своей путеводной звезды маяк, который светит в океане Майи или временных заблуждений, И существует лишь одну инкарнацию. Эти законы необходимы лишь для жизни и благосостояния физического человека. Он выбрал лоцмана, направляющего его через опасности одного существования, учителя, который, однако, расстается с ним у порога смерти. Сколь намного счастливее тот, кто, строго выполняя на временном, объективном плане обязанности каждодневности, соблюдая каждый и всякий закон своей страны и отдавая, короче говоря, кесарю, кесарева, на самом деле ведет духовное и неизменное существование, жизнь без перерывов, в продолжительности, без переломов, антрактов, даже во время тех периодов, которые, суть, места привала долгого паломничества чисто духовной жизни. Все явления низшего человеческого ума исчезают, подобно занавесу авансцены, позволяя ему жить в потусторонней сфере, плане номинального, единой реальности. Если только подавлением, если не разрушением своей самости и личности человек преуспеет в познании себя таким, какой он есть, за покрывалом физической маи, то скоро он будет по ту сторону всех страданий, всех несчастий и утомлений от изменения главного, породителя страданий, такой человек будет физически из материи, будет передвигаться окруженной материи и все же будет жить по ту сторону и вне ее. Тело его будет подвержено изменению, но сам он будет совершенно без него и будет испытывать вечную жизнь, даже находясь во временных телах кратковременного существования. Все это может быть достигнуто путем развития бескорыстной всеобщей любви к человечеству и подавления в себе личности или самости, которая является причиной всех грехов и, следовательно, всех человеческих печалей.